Наняли извозчика и поехали в рианду встречать утреннюю зарю. Брррр! Морской повыше подтянул молнию ветровки. И, конечно же, это было летом, а ноябрь, он оказывается и на юге ноября. Ты же хотел чеховской романтики, Витя? Вероника поправила тугую шерстяную повязку на голове. Вот и получай. Романтику заказывали, Арианду заказывали, утреннюю зарю заказывали. Получите, распишитесь. А вот насчет теплого рассвета уговора не было, извиняйте. Ряженый извозчик, управляющий стилизованным под старину конным экипажем, только чуть усмехнулся, слушая разговор пассажиров. Чего только не придумают эти туристы. Глубокой осенью ехать по следам героев Чехова встречать Зарю. Да, теплые дни в этом году подзадержались на южнобережье всем на радость. Но по утрам уже очень даже ощутимо холодок по щекам щелкает и за ворот пробирается. А эти двое еще и выехали не по погоде, одетые в тонких куртенках. Цоканье лошадиных копыт звонко отдавалось эхом в предрассветной тишине дороги, ведущей к церкви, возле которой сидели Гуров и Анна Сергеевна в знаменитой повести. Вот только полумрак, холод и клубы пары изо рта диссонировали. «Зацени свою умную жену, Витя!» Ника достала из благоразумно прихваченного рюкзака толстый в бело-серый ромбик с ветер мужа и пушистый кардиган с воротником-стойкой для себя. «Надень под куртку!» а то ты уже похож на баклажан, а это совсем не романтично. — А у тебя нос красный. Морской скинул куртку и молниеносно влез в свитер. — А все твоя тяга к нижней романтике. Ника застегнула воротник кардигана до подбородка и надела куртку. Сразу стало теплее. Когда они шли к площадке, на которой, скорее всего, и любовались рассветом дама с собачкой и ее возлюбленной, Виктор сказал... — Да, Ника, я думаю, тебе надо завести именной счет в лучших магазинах одежды, обуви и аксессуаров. — Но облишь, сама понимаешь. А твоя кофточка? Любой светский хроникер за минуту безошибочно определит ее цену. — Зато в ней тепло, — спокойно ответила Ника. — И это мамин подарок. — Извини. Все, что касалось семьи, Виктор не затрагивал. Он помнил о том, как в четырнадцать лет ощутил вокруг себя ужасную ледяную пустоту после маминого исчезновения. Ее искали несколько дней. А потом в дом тети и дяди пришел участковый и сказал, что поиски решено прекратить. «Зима. В четыре часа пополудни уже темно. Лес кругом, болото», — говорил тете пожилой усатый милиционер, устало крутя в руках потертую фуражку и словно не замечая сидящего в углу сына пропавшей женщины. Если за столько дней сама не отыскалась, то сами понимаете. Может, по весне найдем, а может и нет. Тут по зиме и волки бывают, и мешутки-шатуны иногда пошаливают. А спустя семнадцать лет, уже не оцепеневший от горя и ужаса утраты подросток, а всемогущий Витька Святоша увидел в витрине магазина мамину любимую стеклянную вазу, и в сердце снова толкнулись воспоминания. Ваза олицетворяла собой память о тех днях, когда у них все еще было хорошо — и все были живы. Родители, старший брат, сестренка Дина, дядя Гриша. Невозвратные дни, которые он, ребенок, еще не мог оценить и не дорожил ими, считал, что так будет всегда. Виктор тут же зашел в магазин и купил мамину вазу. Теперь она, простенькая, из обычного коричневого стекла с отколотым краешком, стоит в его кабинете на почетном месте за бронестеклом с подсветкой. И она для Виктора дороже многих других более дорогих аксессуаров из элитных магазинов или сделанных на заказ у модных дизайнеров. — Спасибо, Витя. Нике тоже стало неловко за резкий ответ. Просто мне привычнее одеваться так, как сейчас. Натянула джинсы, свитер, ноги в ботинки, куртку в охапку и побежала к метро, чтобы успеть на летучку у главного или сдать текст ответсеку. — У меня нет возможности два часа вздыхать в гардеробной. Ах, что сегодня надеть? Пиджачок от Баленсяга или костюм от Диора? И какие сумку и туфли к ним подобрать? Витон или Шанель? Манолу или Джимичу? Это уже не я буду, а какая-то ряженая кукла. Но ведь когда-то я привлекла тебя именно тем, что не похожа на таких женщин. Разве нет? — Крыть нечем. Морской галантно обмахнул платком мокрую от утренней росы скамейку. — Но тебе понадобится одежда для представительских целей, когда нам придется вместе выходить в свет. Он поднес зажигалку к Веронике на сигарете и закурил сам. «И помня о вездесущих светских репортерах, тебе нужно в этих случаях быть одетой лучше всех. Позволь мне подарить тебе несколько выходных платьев и костюмов и аксессуаров к ним, и часть их будет храниться у тебя на парнасе, а часть в моем доме. И я буду видеть эти вещи в своей гардеробной и ждать, когда придет их хозяйка. Знать, что в доме появилась женщина, которая вправит мозги двум упертым старым холостякам» нику посмешила слово старый произнесенное морским ведь моложе ее на три года а выглядит и подавно юнцом а кто второй спросила она мася ты его забыла а он тебя помнит и уже истосковался все сидел на подоконнике и грустно повторял я «Ям, ям ям выглядывая не едешь ли ты вы уже не холостяки заметила ника Притом том уже семьянин со стажем Они с Читой за четыре года все зоопарки Ленобласти обнулили. Виктор по-мальчишески звонко расхохотался. Обнулили! Классное словечко. Сразу видно журналистку. Да, Мася, пока Чита ставит на ноги очередных котят, ведет себя как свободный мужчина. По словам Дворецкого, вчера Маська нарезал круги вокруг эффектной рыжей кошки с роскошным хвостом из мансарды ближайшего дома и весьма недовусмысленно урчал. «Вероломный манул!» — с чувством воскликнула Ника. «Извини, но он у тебя, оказывается, тут еще кабель. Пока Чита занимается детьми в поте лица, то есть морды, он урчит соседскими кошками. Да, по крайней мере, ему нужно вправить мозги». «Итак, ты позволишь мне сделать тебе подарок?» — спросил Виктор. «Привыкай к мысли, что дом на Купеческой теперь не мой, а наш. И там тоже будут твои вещи». «Привыкну!» — улыбнулась Вероника. Морской положил ей руку на плечо, Ника придвинулась к нему. Сумерки светлели и редели. Небо из серого превращалось в золотистое и розовое, а море из свинцового становилось серебристым и все так же размеренно рокотало далеко внизу о камни как в повести Чехова. — Ты подумай, — тихо сказала Ника, — может, почти полтора века назад тут вот так же сидел и слушал шум прибоя писатель. Потом в этих краях проходила Ялтинская конференция, и море так же шумело. Потом были девяностые годы, когда все начало стремительно изменяться. А теперь здесь сидим мы. На календаре заканчивается 2022 год, а море все так же шумит и шелестит по камням у берега. — Да, как будто прикасаешься к истории, сидя здесь, — кивнул морской. — Как в вашем летнем саду я всегда представляю себе людей, которые неспешно прогуливались по его аллеям сто-двести лет назад, также наслаждались тенью, любовались скульптурами, сидели на скамейках и в беседках, или здесь сидели на берегу и слушали шум прибоя. Знаешь, в школе я этот отрывок про рассвет в Рианде заучивал механически, тараторил дураломом, лишь бы быстрее ответить, пятерку получить, и больше ни о чем не думал. А до души как-то не доходила мысль, которую до нас хотел донести автор. А сейчас, как говорят подростки, пробило. Дошло до жирафа. — Могу тебя утешить. Я такой же жираф, — ответила Вероника. Тоже старалась не понять и осмыслить, а тоже ответить у доски, сдать сочинение и все. А сейчас пришло понимание. Конечно, лучше поздно, чем никогда. Знаешь, иногда я на выходные езжу к Лиле в Мариенбург. И мы там обсуждаем любимые книги, как мы их понимаем, что думаем, как вели бы себя на месте героев. Вернусь, обсудим с ней даму с собачкой. Солнце неспешно поднималось, разгоняя утренний холод. Начинался новый день. Ялтинский ноябрь продолжал радовать на удивление мягкой погодой.